Проснулся со словом «Шекспир» на устах. Телекран испускал оглушительный свист, длившийся на одной ноте 30 секунд. 7.15. Сигнал подъема для служащих. Уинстон выдрался из постели на гишом, потому что члену внешней партии выдавали в год всего 3000 одежных талонов, а пижама —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 «Группа от 30 до 40!» – залаял пронзительный женский голос. «Группа от 30 до 40!» – займите исходное положение от 30 до 40!» Уинстон встал по стойке смирно перед телекраном. Там уже появилась жилистая, сравнительно молодая женщина в короткой юбке и гимнастических туфлях.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 1984. -й. Океания воевала с Евразией и состояла в союзе с Стазией. Ни публично, ни с глазу на глаз никто не упоминал о том, что в прошлом отношения трех держав могли быть другими. Уинстон прекрасно знал, что на самом деле Океания воюет с Евразией и дружит с Стазией всего четыре года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 Подвиги его постепенно отодвигались все дальше вглубь времен и простёрлись уже в легендарный мир сороковых и тридцатых, когда капиталисты в диковинных шляпах, цилиндрах еще разъезжали по улицам Лондона в больших лакированных автомобилях и конных экипажах со стеклянными боками. Неизвестно, сколько правды в этих сказаниях и сколько вымысла. Уинстон не мог вспомнить даже, когда появилась сама партия. Кажется, слово «ангсоц» он тоже не слышал до 1960 года, хотя возможно, что в староязычной форме английский социализм, оно имело хождение раньше, все растворяется в тумане.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 Мне 39 лет, и у меня четверо детей. Прошу смотреть. Она снова нагнулась. Видите, у меня колени прямые.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 Таймс 19-12-83. План 4 квартала 83. Опечатки согласовать с сегодняшним номером. Таймс 14 2, 84. Заяв мини Превратно. Шоколад уточнить. Таймс 3-12-83. Минус-минус. Изложен наказ СБ. Упомянуты. Не лица. Переписать сквозь наверх до подшивки.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 Официальный прогноз выпуска различных потребительских товаров на четвертый квартал 1983 года, то есть шестой квартал девятой трехлетки. В сегодняшнем выпуске напечатаны данные о фактическом производстве и оказалось, что прогноз был совершенно неверен. Уинстону предстояло уточнить первоначальные цифры, дабы они совпали с сегодняшними.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 С синим подбородком человек по фамилии Тиллотсон усердно трудился там, держа на коленях сложную газету и приникнув к микрофону речеписом. Вид у него был такой, будто он хочет, чтобы все сказанное осталось между ними двоими, между ним и речеписом. Он поднял голову, и его очки враждебно сверкнули Уинстону. Уинстон почти не знал Тиллотсона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 Кроткое, нескладное, рассеянное создание с очень волосатыми ушами. Этот человек по фамилии Ампулфорд, удивлявший всех своей сноровкой по части рифм и размеров, изготовлял препарированные варианты, канонические тексты, как их называли, стихотворений, которые стали идеологически выдержанными, но по той или иной причине не могли быть исключены из антологии.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 Здесь делались низкопробные газеты, не содержавшие ничего, кроме спорта, уголовной хроники и астрологии, завоистые пятицентовые повестушки, скобрёзные фильмы, чувствительные песенки, сочиняемые чисто механическим способом на особого рода калейдоскопе, так называемом версификаторе. Был даже особый подотдел на Новоязе именуемый порносеком.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 С такими задачами Уинстон справлялся хорошо. Ему даже доверяли уточнять передовицы «Таймс», писавшиеся исключительно на «Ново -Язи. Он взял отложенный утром четвертый листок. «Таймс 3.12.83-минус» изложен наказ «СБ, упомянутый не лица, переписать сквозь наверх до подшивки».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 Уинстон прочел ошибочную статью. Насколько он мог судить, большая часть приказа по стране посвящена была похвалам ПКПП, организации, которая снабжала сигаретами и другими предметами потребления матросов на плавающих крепостях. Особо выделен был некий товарищ Уидерс, крупный деятель внутренней партии. Его наградили орденом за выдающиеся заслуги второй степени.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 Уроки, а они являются также основополагающими принципами ангсоца, состоят в том и так далее, и тому подобное, легко поддавался имитации. В трехлетнем возрасте товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолета. Шести лет, в виде особого исключения, был принят в разведчики. В девять стал командиром отряда.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 такой кончине, сказал старший брат, можно только завидовать. Старший брат подчеркнул, что вся жизнь товарища Огилви была отмечена чистотой и целеустремленностью. Товарищ Огилви не пил и не курил, не знал иных развлечений, кроме ежедневной часовой тренировки в гимнастическом зале. Считая, что женитьба и семейные заботы несовместимы с круглосуточным служением долгу, он дал обед безбрачия. Он не знал иной темы для разговора, кроме принципов ангсоца, иной цели в жизни, кроме разгрома евразийских полчищ и выявления шпионов, вредителей, мыслепреступников и прочих изменников. Уинстон подумал, не наградить ли товарища О'Гилви орденом за выдающиеся заслуги. Решил все-таки не награждать, это потребовало бы лишних перекрестных ссылок. Он еще раз взглянул на соперника напротив. Непонятно, почему он догадался, что Тилотсон занят той же работой. Чью версию примут, узнать было невозможно, но он ощутил твердую уверенность, что версия будет его. Товарищ О'Гилви, которого и в помине не было час назад, обрел реальность. Уинстону показалось занятным, что создавать можно мертвых, но не живых. Товарищ О'Гилви никогда не существовал в настоящем, а теперь существует в прошлом, и едва сотрутся следы подделки, будет существовать так же доподлинно и неопровержимо, как Карл Великий и Юлий Цезарь. Глава пятая. В столовой... С низким потолком, глубоко под землей, очередь за обедом продвигалась толчками. В зале было полно народу, и стоял оглушительный шум. От Жаркова за прилавком валил пар с кислым металлическим запахом, но и он не мог заглушить вездесущий душок джина Победа. В конце зала располагался маленький бар, попросту дыра в стене, где продавали джин по 10 центов за шкалик. «Вот кого я искал!» — раздался голос за спиной Уинстона. Он обернулся. Это был его приятель Сайм из исследовательского отдела. «Приятель» — пожалуй, не совсем то слово. «Приятелей» теперь не было, были товарищи. Но общество одних товарищей приятнее, чем общество других. Сайм был филолог-специалист по Новоязу. Он состоял в громадном научном коллективе, трудившемся над одиннадцатым изданием словаря Новояза. яза Маленький Уинстона, с темными волосами и большими выпуклыми глазами, скорбными и насмешливыми одновременно, которые будто ощупывали лицо собеседника. «Хотел спросить, нет ли у вас лезвий?» – сказал он. «Ни одного». С виноватой поспешностью ответил Уинстон, «по всему городу искал, нигде нет». Все спрашивали бритвенные лезвия. На самом-то деле у него еще были в запасе две штуки. Лезвий не стало несколько месяцев назад. В партийных магазинах вечно исчезал то один обиходный товар, то другой, то пуговицы сгинут, то штопка, то шнурки, а теперь вот лезвие. Достать их можно было тайком, и то, если повезет на свободном рынке. «Сам полтора месяца одним бреюсь», — солгал он.